Глава 17 Проснулся от того, что поезд стал подтормаживать, и меня мотнуло вперёд, провелозив пузом по холодному гладкому железу и уткнув головой в стенку. Тут же, приоткрыв дверцу собачьего ящика, выглянул в неё. Залипшие от сна глаза плохо видели, но ясно. Приехали. Пора слазить. Станция там или полустанция. А как пойдут обходчики, так и попадуся. Попадуся. Откинув дверцу, собрался с духом, повернулся поудобнее и силой пихнулся ногами, вылетев из движущего поезда на низенький, но, как оказалось, отчинно каменный и болючий-колючий откос, собрав ребрами и спиной все каменюки и колючки. Хромая и пригибаясь, подобрал Сидор и поспешил отедого, а то очень на близко от станции. «А, нет» станция Бутова», так написано. Ну так мне какая разница, станция там или полу? А главное для меня так это не лезть в угодие местной крестьянской общины, да не мозолить глаза дачникам. Господа они такие, опасливые и брезгливы порой без меры. По Москве столько раз бывало, что за бредок куда-то не туда, так сразу дворника кличут, прогнать. А то и полицию сразу. Как же? оборванец какой струщоб посмел вылезти туда где чистая белая публика примена делает Барышни мало что не оморок падают к насам платки наоненные прислоняя офицерики все как один усы по таракане таращит начинают и ногами топать прочая же чистая публика кто как иные даже это как отворачиваются вроде как не замечают кто брезгает а кто и энта либеральничают так протестуют значится «А ну, стоять!» Увидел таки черт глазастый. И свисток. «Ага, стою уже, как же!» Руки в ноги и бегом. Только сидра по спине больно лупастит. Прям по хребтине чайником. «Не извольте беспокоиться, господа!» Прогнавший зайца железнодорожник стелился перед немногочисленными дачниками, вышедшими на перрон. «Местные это! Уж будьте уверены!» «Не вардак какой малолетний!» осведомился, позевывая скучающий одутловатый господин, явно не выспавшийся в дороге. «Что вы, Петр Феоктистович?» Служитель аж руками всплеснул для убедительности. «Ну какой варнак? Намет он у меня глаз за столько-то лет. Местный, из Бутова. Повадились собаки-свинские с зайцами в Москву ездить. Видите? Полусотни сажней не пробежал, и все, неспешно пошел, как так и надо». И наглец какой. В сторону деревеньки. Даже следы запутать не пытается. Просим прощения, ссс. Склонился в поклоне железнодорожник, оставляя Петра Феоктистовича, поспешая к недовольной даме помогать с багажом и спускаться с перрона. Тьфу ты! При виде показавшихся вдали домишек хажина расстроился. Теперь и круголябь придется делать, нога она того... Чувствуется. Прыжки эти, да побегушки, даром ты не прошли. Неспешно. Так оно и ничего. Отошла нога -то. Так и шкандыбал, пока на речку не наткнулся. Ничего так. Не шибка большая, да еще и поросшая всяким разным у берегов. Зато сразу видно. Есть здесь рыба. А он как густо плещет. Правда, и комарья немало. наш нагул стоит. «Ну, да комары не вошки. Пуще и кусают понемножку». Нашел местечко, да и остановился на дневку. «Оно ведь как? Если я хочу до конца лета пожить здесь, то место, значит, выбирать нужно с умом. Чтоб подальше от Бутова перво-наперво, А то знаю я. Чуть что пропадет, дохучий да хоть и крынка разбитая свалится, сразу на меня думать будут. А народ крестьянский». И он такой. От думалки до делалки мало времени проходит. Особливо, если колотушек кому дать. Просто для порядка поколотить могут. чтобы значится, опасался их и стороной обходил. Так что неча. целей буду. С дачами оно сложнее. Вроде как и зарабатывать там можно. Ягоды собирать да продавать. Да травы и грибы. Но и не близко чтоб. А то опять... Дворник. Полиция. А то и хужей. Охрана собак натравит. А уже опосля порванному полицию позовут. В верстах в пяти от дач, думаю, так, чтобы самому ноги не шепко бить, если понадобится туда дойти. А дачники, они же из господ, не приучены ногами ходить. Все больше на извозчиках ездят. Так, в леске, вокруг до да около побродят, да воздуху из-за ради эмоциона нанюхается. Чудные. Нашел местечко не слишком близко от берега. Чтоб комаря поменьше и не слишком сыро. Но и недалеко, чтобы вода рядышком значится. А ну, чайник у меня, а чего и зря ноги ломать-то. мест под костер очистил, да сушняка и запалил. Рогульки установил, ветку срезал, чайник вешать значится да и к реке. Подошел с чайником, вроде как воды набрать-то, а меня аж наколотят, так окунуться ходься. Чайник на траву поставил, одежку скинул на ветке, чтобы не отсырело, да и зашел по грудь. Теплища, молоко парное, ей-ей. Рязку руками раздвинул, да и напился сперва, аж на в пузе тесно стало. Тины чуть отдает, но терпежу нет. Так в глотке-то пересохло. Ведь как с рынка убег тогда, так и не пил. Так получалось. Глянул. Чайник на берегу. Рубаха и портки рядышком на ветках висят. И, ну, плескаться. До одури. Пока в глазах темнеть не начало. Туды-сюды. Туды-сюды. Несколько разиков речку Энту переплывал. Утомился так, что аж на плечи заболели. Но ничто. Потом у берега понырял, раков и ракушек потаскал, накидал, когда мало не целую гору, опомнился, да и потащил добычу свою, запекать значится. Подошел, да и вывалил из рубахи к костру прогоревшему и понял, корзину какую-никакую плести надо, а рубаху того, стирать. Раки-то еще ничего, а вот ракушки, они почкучие да вонючие. Присыпал добычу углями и за травами для чая. Оно, конечно, на скорую-то руку не шибко толковый чай сделать можно. Но, коль знаешь, мал-мала, так оно и недурственно выйдет. Потом постирал рубаху с мыльным корнем, да и повесил сушиться. Не так, чтобы вовсе хорошо вышло. Ну, так я и не баба. Наелся ракушек и раков так, что от пуза. Ничуть не хуже, чем на хитровке. А то и лучше. На травке все уж, они стоят в толпе и не сидя на нарах в дыму мохорочном. Никто не пихает, толкает, всяк разным в лицо не воняет. Сижу на травке, но чисто господин. Только энто трепит сукокубы под задницу, так чистый падишах. А потом еще чаю напился. От пуза. Хорошо. Сам не заметил, как придремал. Только и успел, что в пинжак завернуться, да картузом лицо прикрыть. Проснулся от того, что ходит то рядом. Но и напужался. Лиса. Воровка рыжая. Мало, что всех раков остать них подъела. Так и и напужала. Посмеялся нервно Потянулся, да и задело. Как ни крути, а ночевать мне здесь. Так что какой-никакой, а шалаш нужен. Подстилка опять же. Корзину какую-никакую сплесть. Оно, конечно, прутья загодя готовить надо, но мне хоть так, чтобы раков от реки таскать. Прослужит хоть пару недель, и ладно. Я пока под паском работал, этих самых корзины и особливо в верш, мало не цельный воз. Кривый косок, конечно, но крепкий вполне. Работала себя в охотку. Аж на удивительное. Я и так-то не лентей какой, но приметил давно. На тетку, когда батрачил, то чуть не из рук все валилось. Не шибко работается, когда знаешь, что все одно не похвалит. Хочешь ты сто раз извернись, для я. По Москве, когда ходил, руками своими торговал, то оно получше. Пусть на других работаешь, зато копейку в свой карман кладешь. Совсем другое дело. А сейчас и вовсе на себя. Никто над душой не стоит, не смотрит при щурисе. Как потопаешь, так и полопаешь. Вот прям про такое и сказано. Ей-ей. До вечера еще далеко, а все. Закончил свои дела. Шалаш готов какой-никакой. Даже, кажись, того. Перестарался малость. В таком не ночь переспать, а и до конца лета жить можно. Да и ни одному. Ветки и трава для постели готовы, суштся то топерин на солнышке, значится. Корзин ажно две, руки сами сплели, пока думки думал. Верш тоже две, поставлю на ночь и хоть сколько, а вся моя рыбка с утра будет. Может грибов и шо собирать И ягод? А то до да темнышка далеко и шо, а делать уже нечего. Ажно странно. И руки ажно зудят, работа требует для себя стараюсь-то Смерть короге пришла, пробежала по деревне чёрная весть. Завыли по дворам бабы, заголосили, забегали. Ну да известное дело, бабы, что с них взять? Им бы повыть да попричитать, сырц навести. Мужики те обстоятельней, собрались на сход. И ну, судить редить А что долго рассуждать-то? Известное дело. Коль смерть корове пришла, так на первую деревню опахать нужно. Она того. Боится вспаханной земли-то. Живой. Дружно собрались и мужики. Все дела бросили. Покос, не покос. Все потом. Вытащили плуги, запрягли лошадок. Да и пошли вокруг Сенцова опахивать. С песнями, как и положено, призывая смерть коровью выйти из деревни и пугая ее святым власием. У баб же да детворы свои дела. С мужиками рядышком идут да выискивают, не пробежит ли мимо животина какая. Кошка, собака, петух, а свинья убить на месте. Сперва Палениха петуха заметила, да дура косорукая упустила. Хорошо еще и шо Митя палку бросил по-городошному. Подбили оборотня, а потом и забили, затоптали. Почитай, все бабы отметились. Потом кошку заметили. Матрёнихиным вроде. Рыжая такая, с беленьким. Но известно дело. Колдуны да оборотни, они в животин хоч перекидываться, хоч вселяться могут. Погоня такая. Отловили, да и сожгли живьем. Особливо Сережка Парахин старался, потому как тварюка его всего и сцарапало. Ну так сам дурак. Поймал так и держи крепко, а хвост отрывать-то по что? Потом и шел животные, попались навстречу, и всех ли заметили? Тяжко на душе у народа. Много слишком нечисти попалось. Так и не прогнать коровью смерть-то. Да хорошо, вспомнили про вовсе уждавишний обряд. Вырыли мужики-то ход подземный. Спора. Всем миром старались. Это до захода солнца делать надо бы. Ни время чиниться ни работой, ничем иным. Прокопали, да и пропустили через тот ход скотину всю. Да овечки последние, да курочки. Коль прошла через подземный мир живность, то, значится, спряталась от смерти коровьей. Так оно должно быть. «Ой, не справились!» а! — брякнула гвозливая опалённиха. «Не успели!» И мужик ейный как врезал. И прямо по губам поганым да с размаху. Вот ведь дура баба, нечто не понимает. Приманивать-то зачем? момента не чувствует. Всю ноченьку молились по избам, да обряды кладовские творили христианские. Никто почитай и не спал, а кроме детей совсем малых. Успели или нет? И ясно с утра стало не успели. Завыли по деревне бабы уже в голос. Заголосили, покормилицам. «Не уберегли», — только и сказал ссутулившийся Иван Карпыч, стоя у входа в хлев. «Погибла белянта наша». Супружница его, простоволосая, выла над коровой в голос. Рядом валялся втоптанный в навоз плат. «Кормилица умерла!» Аксинья раскачивалась рядышком, стоя на коленях и не отрывая глаз от раздувшейся беляны. «Вон!» — ослобился Иван Карпыч. «Вон отседого дурищи! И без вас тошно!» Накинув на ноги павшей скотины веревочную петлю, мужик прицепил ее к гнетку, да и поволок, молясь святому власию и ящеру одновременно, чтобы хоть эту животину не трогали. Иначе хоть в петлю. Но гнедок, который врачительный хозяин держал на всякий случай отдельно, на задах дома напрягся и сдвинул тяжелую тушу. Пошел, родимой Бабы опять завыли, и мужик озлился. Ишь, зайчиха! Сказал он гневливо, глядя на выпирающий живот супружницы Повадилось рожать мало не каждый год Все одно до весны не доживет Скидывай плод